Глава 18 Алексей. Вызвали в реанимацию. Пара часов проходит в полнейшем напряжении. Пациент, которого я вчера оперировал, выдал сильнейшую аллергическую реакцию. А на что, пока непонятно. Егор Грехов, наш анестезиолог, лишь разводит руками. Мы вместе находились в операционной. Все было в пределах нормы. Никаких отклонений и сюрпризов, что изначально вызывало недоумение. Слишком уж все идеально, но решили вдруг пронесет. Бывает же, что удача улыбается нам, не пронесло. Надеюсь, это не то, о чем я думаю, хмуро смотрю на неутешительные цифры в анализах. Хочется верить, также обреченно вздыхает Егор, вдвоем залипаем на разложенные на столе списанные листы из карты пациента. Не хочется думать, что это я накосячил. Пропустил что-то из-за того, что думала Полине, ведь все не так. Я бы заметил любое отклонение. «Поборемся?» С надеждой смотрю на коллегу. «Обижаешь», — хмыкает он и протягивает мне лист назначений. «Все на максималках. Еще час ждем. Если не станет лучше, придется доставать металлоконструкцию». «Да, пиздец», — зло ручу я и взъерошиваю волосы. «Как так-то? Все же проверяли». «Сам знаешь, бывает», — Егор пожимает плечами. Организм отторгает. По всему получается, что аллергия возникла после нашего вмешательства и, скорее всего, на инородный протез, что мы установили. И если не вывезем, шансов на качественную жизнь у пациента не останется совсем. Надо как-то вывозить. Сжимаю кулаки. Молодой пацан -то. Будем надеяться, обойдется. В общем, он прав. Только время расставит все по местам. Надо ждать и верить в чудо. «Держи меня в курсе», – пожимаю руку коллеге. «Конечно». Возвращаюсь к себе, на душе так паршиво, что хоть волком вой. Вроде и понимаю, что ни в чем не виноват, а все равно, кажется, где-то недоработал. Смотрю на часы, Полина сейчас на ЛФК. Надо бы проверить, но не могу себя заставить. Настроение – только напиться. Такие неудачи больно бьют по самолюбию, но в то же время спускают с небес на землю, напоминая, что мы не боги. Скрываюсь у себя в кабинете, наливаю кофе и отхожу к окну. Мысли плавно курсируют в сознании. Медленно прокручиваю наш разговор с Полиной и интуитивно ловлю несостыковки. Я чувствовал от нее отклик, готов поклясться, что мне не показалось. Но она упорно отрицает, что что-то помнит или чувствует, и молчит, как партизан. Почему? Зачем ей это? А когда я начал рассказывать про знакомство с какой-то гипотетической девушкой, В ее глазах вспыхнул интерес. Я подделал детали той ситуации и больше, чем уверен, что Полина поняла, что это ложь. Несколько раз она порывалась меня перебить и поправить, но так и не решилась. Может, я просто загнался или накрутил себя? Воспоминания невольно затягивают меня в то роковое утро, когда мы познакомились. Прикрываю глаза и улыбаюсь, представляя, как все было на самом деле. Стрель дверного звонка неприятно въедается в мозг не давая досмотреть сон. Нехотя просыпаюсь и с трудом приоткрываю глаза. Семь утра. Кому там не спится-то? Я никого не жду, а значит, пусть идут нахрен. Переворачиваюсь на другой бок, накрываю голову подушкой и моментально отрубаюсь. Звонок повторяется, но в этот раз настойчивее и дольше. Обалдели, что ли? Раздражение стремительно разрастается. Зло откидываю одеяло и иду к двери, полной решимости разнести незванного гостя в пух и прах. Открываю двери, не глядя в глазок, и застываю от неожиданности. Передо мной девушка, привлекательная, а я в одних трусах. И утренняя эрекция не заставляет себя ждать. Удовлетворены? Хмыкаю я, поймав ее взгляд, спускающийся по моей груди. Щеки девушки заливаются румянцем, а мой сон мгновенно испаряется. Отхожу в сторону, приглашая войти. Она на удивление не спорит. «Мне нужен Алексей», — важно заявляет незнакомка и озирается по сторонам. «Надо же, такая красота! И ко мне!» «Это я!» — расплываюсь в самой своей бастительной улыбке. «Да ладно!» — хмыкает и складывает руки на груди. «Мне нужен врач!» — уточняет таким тоном, как будто я идиот. «Я врач!» Сухо поясняю и снисходительно закатываю глаза. Травматолог. Для светила ты слишком молод. Девушка подозрительно прищуривается и вновь сканирует меня взглядом. По моей коже курсируют мурашки, а пульс чистит. Какая занятная, а главное продвинутая дамочка. Я хорошо сохранился, довольно хмыкаю. Можешь уже раздеться. Зачем? Ее глаза недоуменно распахиваются а я едва сдерживаюсь, чтобы не заржать. Я же врач, напоминаю вкрадчиво. Обследовать тебя буду. Так врач не мне нужен. Ухмыляется незнакомка и достает лист бумаги с номером телефона. Вот, Светлана Плещеева очень хочет с тобой пообщаться, но не может дозвониться. Светлячок? Хмурюсь, пытаясь сообразить, но в такую рань мозг просто отказывается нормально работать. Подожди, а ты? А мне уже пора. Да и не люблю я врачей. Не успеваю среагировать, как девушка смывается. Вот это да! Телефон вибрирует в кармане. Смотрю на экран. Макс. Черт, забыл с ним связаться и рассказать про Полину. Принимаю звонок. День добрый. Раздается в динамике бодрый голос. Говорить можешь? Привет, могу. У меня занятная информация появилась по твоему делу. Какое совпадение. У меня тоже. Сможешь подъехать? Прямо сейчас? Уточняю и смотрю на часы. В принципе, обед. Могу вырваться на часок. Желательно. Хорошо, еду. Забрасываю и залпом допиваю остывший кофе. Быстро собираюсь и выхожу из кабинета. Благо, отдел, где работает Макс, находится недалеко. Интересно, что у него за информация? Да и рассказать, наверное, надо, что Полина нашлась.